Непростой объект. В воскресенье Хендрик проснулся от жажды и еще какого-то странного ощущения, скорее приятного, но стрёмного, как все необычное. А вдруг это опасный симптом чего-нибудь страшного, типа опухоли мозга? Хенрик не то чтобы всерьез боялся болезней, но думал о них постоянно. Трудно не думать о том, о чем везде пишут, и все вокруг говорят. Встал, пошел в кухню, почему-то не на автопилоте, придерживаясь за стену, как всегда по утрам, а вполне себе бодро. Даже не щурился, отворачиваясь от окон. Свет его, вопреки обыкновению, совершенно не раздражал. Только выпив воды, Хенрик понял, на что, похоже, это приятное ощущение. Не необычное, как ему сперва показалось, просто давно забытое. Он выспался. Как не высыпался уже несколько лет. Удаленка такое дело, только поначалу кажется, что из дома работать удобно. А потом выясняется, что с работы домой теперь хрен уйдёшь. Даже по выходным не получалось расслабиться. Его все время кто-нибудь дергал, звонили, писали, а когда они дергали, он сам подскакивал от малейшего шороха. Вдруг это вибрирует телефон. По уму надо бы его отключать в нерабочее время. Многие так и делают. Но Хенрик боялся, что тогда его быстро уволят. Незаменимых нет». Зато за безотказных держатся крепко. Ладно, неважно. Главное, сегодня выспался наконец-то. Повезло, сладко зевая, подумал Хенрик. И тут же встревожился. А который, собственно, час? В кухне на стене висели часы в виде дорожного знака «Кирпич». Оставшиеся от бывших хозяев квартиры, те, выезжая, не стали их забирать. Хенрик часы не любил, но почему-то никак не решался снять и вынести на помойку. Квартиру он купил прошлым летом. но до сих пор не ощущал своей собственностью. То ли с непривычки, потому что прежде недвижимостью не владел, то ли потому, что взял ипотеку, был должен банку впервые в жизни и сразу такую огромную сумму, и смутно опасался, что оттуда в любой момент могут прийти и проверять, как он тут обращается с банковской собственностью, заметить недостачу, потребовать объяснений, оштрафовать. Если вслух сказать, глупость ужасно. Ясно, что с проверками по домам должников банковские служащие не ходят, тем более не запрещают выкидывать хлам. Умом Хенрик это естественно понимал, но чувствовал так. На часах была половина двенадцатого. «Ничего себе я поспал!» — удивился Хенрик. «Ну надо же! Неужели все это время мне действительно никто не звонил?» — думал он, пока машина варила кофе. «И не писал? Точно-точно!» — Так, стоп, погоди, — сказал он себе, заранее холодея от ужаса. — Телефон. — Телефон! Вдруг я звук нечаянно выключил, а я его вообще вчера зарядил. Бросился в комнату, заранее бормочая извиняющимся тоном, словно его могло слышать начальство. — Боже мой, черт, черт, черт! Однако телефон оказался заряжен. Девяносто четыре процента. Последний звонок с работы вчера в двадцать два тридцать пять. С тех пор ни единого сообщения в мессенджерах, ни писем, Ни неотвеченных звонков. «Что там у них случилось?» — растерянно думал Хенрик. «Так вообще не бывает, чтобы так долго не дергали. Ни в выходные, ни даже когда я в отпуске. Нет. Вернулся в кухню, взял чашку. за вашего родственника, который отыскивает свое наследие. Желаю тебе всякого добра, любезный племянник», — отвечала английская королева, «хотя я и не знакома с тобой лично».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 Ни прохожих, ни овощного рынка у супермаркета. Даже машины не ездят. Их много, но все стоят. Это было самое странное. Что нет прохожих, ну, допустим, у нас тут всегда безлюдно. Тихий район, специально квартиру здесь покупал. Хотя мог сэкономить. Ладно, речь не о том, а о том, что машины стоят на проезжей части, как на бесплатной парковке, пустые, без водителей и пассажиров. Если не все, то многие. Просто стоят. «Так не бывает, чтобы водители бросили машины посреди дороги и ушли», растерянно думал Хенрик. «За такое штрафуют? Допустим, какой-то один дурак сумасшедший мог бы. Но не десятки же. Не может столько народу одновременно сойти с ума», говорил себе Хенрик, разглядывая автомобили. «Черт, не бывает так, хоть стреляйте. Я что, сплю?» Хенрик когда-то то ли читал, то ли от кого-то из приятелей слышал, что когда человек во сне понимает, что спит, сразу же просыпается. Вроде психика так устроена. А может, не психика, а что-то еще. Но сам он от своей догадки не проснулся. Хотя совершенно безлюдная улица и проезжая часть, хаотически заставленная пустыми машинами, могли быть только сном. «Да просто обязаны!» — в панике думал Хенрик. «Сон, конечно, чего сомневаться. Не бывает так наяву». Однако пустые машины с проезжей части от его размышлений никуда не делись. И прохожие на улице не появились, и не заработал телефон. Овощной рынок, чёрт с ним, может, он давным-давно не работает. Хенрик был довольно рассеянный и на подобные мелочи внимания не обращал. Но супермаркет тоже оказался закрыт. Это уже ни в какие ворота. Он должен работать по воскресеньям, как все продуктовые магазины. Он даже в локдаун работал, только закрывался, стал раньше на два часа. «Ой, а может, пока я спал, объявили новый локдаун?» — догадался Хенрик. Срочным порядком, прямо с утра. Такой строгий, что все магазины закрылись, и на улицу никому выходить нельзя. И водители бросили свои машины и побежали прятаться, потому что штраф за нахождение вне дома больше штрафа за неправильную стоянку. А может, теперь за прогулки вообще будет расстрел на месте? В ужасе думал он и неуверенно себя успокаивал. Да ну, быть такого не может. Если бы расстрел, всех бы предупредили заранее. А о новых штрафах вполне могли объявить неожиданно. Так больше народу можно оштрафовать. Он достал из кармана медицинскую маску, поспешно надел. Может, если объявили локдаун, в маске штраф будет меньше? Или вообще никакого? Развернулся и побежал обратно. Скорее домой. Интернета нет, это плохо. Нельзя узнать новости. Но лучше уж дома без интернета, чем штраф и расстрел. Про новости можно спросить соседей, убеждал себя Хенрик. Выйти на балкон и позвать. Может, услышат. Или просто в дверь постучать. В гости ходить, наверное, тоже нельзя, если снова локдаун. Но можно же, не выходя из квартиры, новости рассказать. Я бы рассказал, если бы меня спросили, — неуверенно подумал Хенрик. Это же не страшно, наверное. Не запрещается поговорить через дверь. Во дворе на лавке сидела соседка в ярко-красном пуховике. Ну, то есть, скорее всего, соседка. Зачем бы кому-то рассиживаться в чужом дворе? Дом был небольшой, четырехэтажный, всего два подъезда, двадцать с чем-то квартир, но у Хенрика была плохая память на лица. Переехав, он с соседями не знакомился и ни о чем с ними не говорил, просто здоровался со всеми, кого встречал возле дома, и этого совершенно достаточно, чтобы прослыть нормальным и даже приятным человеком. Вежливость — удобная вещь. Увидев соседку, Хенрик обрадовался — Ага, значит во двор выходить все-таки можно. Правда тут же засомневался. А может нельзя? Просто эта тетка вышла на свой страх и риск? Ладно, подумал он. В любом случае она, наверное, знает новости. Это я один такой неудачник без интернета. А у людей дома телевизоры, радио и что там бывает еще. Соседка тоже его увидела и взмахнула рукой, подзывая подойти поближе. Хенрик привычно смутился. Он стеснялся незнакомых людей. но привычно же взял себя в руки, напомнил себе, самое худшее, что может случиться, я ей не понравлюсь. Подумает, что я глупый, и у меня давно немытая голова. Может, потом домашним расскажет, и, возможно, другим соседям насплетничает. это не страшно. За немытую голову не убивают, даже здороваться не перестают. Он давно научился так с собой говорить, напоминать, что люди не особо опасны, а что неприятные, так это совсем не беда. Соседка принадлежала к тому типу женщин, которых Хенрик инстинктивно побаивался. На самом деле он всех людей инстинктивно побаивался, но теток вроде нее больше, чем остальных. Такие еще не старухи, но уже и не женщины, бесполые от возраста и усталости существа. Прилично одетые, холеные, некрасивые, строгие, как училки. Собственно, многие из них действительно работают в образовании. У него самого сперва в школе, потом в универе добрая половина таких была. Хенрик подошел к соседке и только тогда заметил, что у ее ног сидит большая черная собака. Он подумал тогда, что собака, разглядывать особо не стал. Ему было не до собаки, он пытался побороть парализующее смущение, усугубленное учительским видом соседки, и спокойно, вежливо, не заикаясь, расспросить ее о новостях. Сел рядом на лавку, как в прорубь ныряют. Он-то сам никогда не нырял, но смотрел видео в интернете и понял, что многим бывает трудно решиться, но они все равно ныряют. Непонятно, правда, зачем. Вдохнул, выдохнул, заговорил, наверное, слишком тихо, но уж как получилось. «Добрый день. Вы не знаете, что происходит в городе? Это, случайно, не новый локдаун? Я обычно читаю новости, но сегодня у меня с раннего утра интернета нет». Про раннее утро вернул нарочно, чтобы соседка не догадалась, что он спал почти до полудня. Люди не любят тех, кто поздно встает. Собирался продолжить, но осекся под взглядом соседки, таким тяжелым, словно она пришла его арестовать. «Есть одна новость», — наконец сказала соседка. «Тебе, по идее, должна понравиться. Все вышло, как ты хотел». Пока Хенрик панически думал, «А чего я хотел?», Она-то откуда знает, и почему она ко мне на «ты» обратилась? Это значит, не уважает, или наоборот, считает своим. Лежавшая у ее ног черная собака сказала человеческим голосом, высоким и звонким, как у совсем юной девчонки. «Поздравляем победителя последней мировой лотереи! Кстати, маску можете снять, здесь нет полиции, но если она вам нравится, можно и не снимать». Хенрик во все глаза уставился на собаку, и только тогда увидел, что никакая она не собака. Вообще не похоже. Скорее уж, осьминог. То есть не совсем осьминог, но если сравнивать это странное существо с чем-то, хотя бы по картинкам знакомым, то все таки со осьминогами. По крайней мере, у говорящей штуковины были щупальца. Много щупалец. Гораздо больше, чем у настоящего осьминога. Их покрывал густой черный всклокоченный мех, примерно как у Ньюфаундленда, только еще длиннее. Из меха выглядывала небольшая голова, гладкая и блестящая, почти целиком состоящая из зубастой пасти. Причем пасть каким-то удивительным образом казалась гораздо больше, чем сама голова. В сознании Хенрика одновременно возникли две взаимоисключающие идеи. Это все-таки сон и мне конец. Попытался проснуться, но не проснулся. Впрочем, в кошмарах так и положено. Даже Славки едва привстал и тут же рухнул обратно. Ноги были как ватные, до сих пор с ним ничего подобного не случалось. Только в книжках в детстве читал и считал, писатели выдумывают, преувеличивают. Но оказалось, нет. «Да чего ты трясёшься?» — Раздраженно сказала женщина в красном. «Возьми себя в руки. Ты же мужчина. Тебя бы идеи храбрым должны были воспитывать. У вас же еще сохранилась эта традиция. По крайней мере, мне так говорили. Я-то по здешним обычаям не специалист». Короче, давай соберись, тем более, что бояться нечего, да и поздно. Жизнь закончилась, опасности больше нет. «Как закончилось — Как закончилась? — пролепетал Хенрик. — Да так, взяла и закончилась. У всего на свете бывает конец. — Ну, и чего ты так вылупился? — Нет, ты не покойник и не в... Эй, как это у них называется? — обратилась она к осьминогу. — Представляешь, забыл опять. — В раю. подсказал тот и, подумав, добавил. «Или в аду». «В аду», — эхом повторил Хенрик, который теперь был совершенно уверен, что умер. «Во сне, например, от тромба. В интернете читал, так часто бывает. Тромб, о котором ты даже не знал, отрывается, попадает в мозг или в сердце, и все поминай, как звали. Мгновенная смерть». А от вакцины же тромбы бывают», — с ужасом вспомнил Хенрик. «Об этом все пишут». «А я не верил. Думал, врут». Зачем я вообще сделал прививку? Мне же было не надо. Я работаю дома, все покупаю по интернету, не хожу в рестораны, а теперь не исправить. Все, Я умер. И попал к осьминогам в ад. Твоя персональная жизнь пока не закончилась. Устало, с типичным учительским отвращением к туповатому троечнику, сказала женщина в красном. Закончилась только жизнь человечества на земле.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 Мы узнали, что у герцога 60 тысяч человек в поле. Но в то же время услышали, что Карл повесил на... ...издал, и от этого взвыл еще громче. Сидел на лавке рядом с жуткой теткой-училкой и выл. Сквозь собственный вой Хенрик слышал далекие, словно звучали где-то за толстой стеной голоса. Тонкий, девичий, объяснявший... Ну, чего ты хочешь? Реакция в пределах нормы. Горе у человека, стресс и неприятный женский учительский... «Я не могу вести диалог с таким идиотом. Пожалуйста, сделай с ним что-нибудь». Хенрик увидел, как к нему тянется черная мохнатая щупальце. Он бы сейчас с удовольствием грохнулся в оморок, но почему-то не вышло. Поэтому пришлось просто зажмуриться, чтобы не видеть, как щупальце приближается к его голове. Но прикосновение он, конечно, все равно ощутил. Был уверен, когда это случится, точно сразу умрет на месте. Если не от ужаса, то от омерзения — Но щупальца оказалось неожиданно приятное, теплое, меховое и слегка электрическое, так иногда бывает, если погладить кота. Это мягкое электрическое прикосновение оказало на Хенрика удивительное воздействие. Во-первых, он мгновенно успокоился. Во-вторых, у него удивительным образом, как в фантастических сериалах, от фантастических же веществ бывает прояснилась голова. Таким умным Хенрик себя никогда в жизни не чувствовал. и еще никогда так отчетливо не понимал все происходящее сразу. Обычно даже в самые лучшие, редкие моменты ясности только какую-то часть. «Спасибо», — сказал он, снимая ненужную медицинскую маску и пряча ее в карман. Понятно же, что это меховой осьминог так на него подействовал. Прикоснулся и успокоил, и ум прояснил. «На здоровье», — добродушно откликнулся тот. И добавил, «Это вообще ваше нормальное состояние». «Не понимаю, почему вы не пребываете в нем всегда?» «Но слава тебе, Господи, очухался!» Сварливо вздохнула женщина в красном. Хенрик теперь видел, что на училку она совсем не... А солдаты Карла находились в таком же затруднении, в каком был ты, Артур, в первый день пребывания твоего в Гейгерштейне. Но тут не нашлось красавиц, чтобы помочь им сойти. «Нет, тут были только копья дубины и бердыши!»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 «Все-таки это слишком похоже на сон». «Ладно», — согласилась ложная женщина в красном. «Так и быть, еще раз сначала. Жизнь на земле закончилась. Это тебе должно быть понятно. У вас же есть соответствующая мифология. Рагнарек или как его? Апокалипсис», — жизнерадостно напомнил осьминог. «Армагеддон». «Точно, спасибо. Армаде... Да, Дармаге... В общем, вот это вот. «Конец света?» — на всякий случай уточнил Хенрик. «Но в мифах он написан совсем не так». «Естественно», — пожала плечами женщина в красном. «Даже мы никогда не знаем заранее, какой проект как закроется. А уж вам-то откуда знать?» «Ужас какой!» — вздохнул Хенрик. «Карл, шедший со всей своей армией на помощь к своему передовому отряду. Поднявшийся с гор ветер разогнал пыль». Войска герцога остановились, чтобы приготовиться к сражению. О, любезный Артур, ты отдал бы десять лет твоей жизни, чтобы посмотреть на это зрелище. Тысячи всадников сидели на конях вооружение их иконские сбруи ярко блестели на солнце. Сотни рыцарей в золотых и серебряных шлемах, многочисленных... ...стоящему, не всерьез, не в полную силу. Так у вас просто не было полной. — заметил меховой осьминог. — Какая сила была, с такой и хотели. — Наверное, — равнодушно кивнул Хенрик. — И запоздало теперь что не сделай, все получится запоздало содрогнулся. — Погодите, вы хотите сказать, что конец света случился из-за меня? — В частности, из-за вас, — подтвердил осьминог. — Ну, конечно, не только. При всем уважении ваш личный вклад в катастрофу исчезающе мал. По нашим подсчетам, около 80% половозрелого населения этой планеты хотели примерно того же, чтобы все наконец закончилось и ничего не осталось. Большинство неосознанно, но степень осознанности желания нами не берется в расчет. — 80%? — изумился Хенрик. — Фига себе, статистика. Я-то думал, всем более-менее нормально. Один я не справляюсь.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 — Обычный антропоцентризм, — объяснил ей меховой осьминог. — Характерен для местной культуры. — Дурацкой культуры! — рявкнула тетка. — Согласен, довольно дурацкой. Не бери близко к сердцу. Тебе нельзя волноваться. А этой культуры все равно больше нет. — Я на самом деле рад, что планета осталась цела, — робко подал голос Хенрик. — Она красивая. И деревья мне нравятся. Здорово будет, когда все зарастет. Просто я не знал, что так можно. «Теперь буду знать». Воцарилась приятная пауза, как это часто бывает после застольного спора, когда все участники друг друга поняли, и больше не надо никого ни в чем убеждать. «А почему все люди исчезли, а я остался?» — наконец спросил Хенрик. «Вы так и не объяснили. Интересно, почему именно я? Я же не какой-нибудь праведник. В церковь последний раз ходил в детстве с бабушкой. Мне там не очень понравилось». Скучно, темно и дым. Я даже йогой толком не занимался. Три раза начинал и бросил. Хотя мне вроде нравилось. Просто сил на какие-то дополнительные упражнения не было. И времени, да и желания. Я вообще какой-то слабак, — заключил он упавшим голосом. — Так лотерея же, — напомнил меховой осьминог, он же ангел. Закрывая проект, мы всегда устраиваем последнюю мировую лотерею среди тех жителей планеты, которые мечтали о гибели человечества. То есть случайным образом выбираем, чью именно мечту напоследок осуществить. И людям радость, и нам самим развлечение. Я имею в виду, что действовать по чужому плану обычно интереснее, чем по-своему. Вы победитель нашей лотереи, я вам уже говорил. Поэтому вы остались. один во всем мире, со всеми удобствами, как и заказывали. Правда, вы в своих мечтах ничего не придумали про еду, но города вы пожелали оставить целыми, а запасов консервов в супермаркетах на ваш век, я думаю, хватит. Люди обычно не особенно долго живут. А водка вообще не портится. С неожиданным энтузиазмом объявила женщина-разрушитель. И этот, как его, ну... А, коньяк. В общем, найдешь чем заняться. Приятно проведешь время. не пропадешь. Хенрик, сколько себя помнил, плохо переносил алкоголь. Делался от него еще более мрачным, вялым и сонным, поэтому восторгов не разделял. Но спорить не стал. Не портится водка, ну и ладно, пить-то никто не заставит. Больше никто никогда меня не заставит делать то, чего я не хочу. Осталось исполнить некоторые формальности, и мы пойдем. — бодро сказала ложная тетка в красном. Шива, Клинмолот и кто там она еще. — В формальности? — равнодушно переспросил Хенрик. — Ну да, надо подписать акт приемки передачи. Или как это у вас называется? В общем, документ, в котором сказано, что ты видел проделанную работу и согласен ее принять. — Что я согласен? — Хенрик ушам своим не поверил. — То есть требуется мое согласие? — Вам? Женщина-разрушитель схватилась за голову характерным жестом. «За что это мне?» «Не волнуйся, пожалуйста», — попросил ее осьминог. «Успокойся. Надоело объяснять простые вещи человеческим голосом. Сиди, отдыхай, я ему все сам объясню», — И сказал Хенрику. «Естественно, нам требуется ваше согласие. Вы победитель лотереи, поэтому мы обязаны исполнить именно вашу, а не чью-то чужую мечту». Если вы довольны результатом нашей работы, вот и прекрасно, подписывайте бумаги. Но если вдруг испугались и передумали, ничего страшного, я все отменю». «Как отмените?» — подскочил Хенрик. Он уже так сжился с мыслью, что ему больше не надо выплачивать ипотеку и ходить на работу, что слова осьминога показались угрозой. Типа «Хрен тебе, апокалипсис, неудачник, ты себя плохо вел». «Да запросто», — заверил его осьминог. «Нормально, отменю». качественно. Вернутся настоящие люди, не имитация, не зомби какие-нибудь. Как будто они исчезали. Собственно, и не исчезали. Не было ничего. — А ваше начальство? А планета Земля? — осипшим от волнения голосом спросил Хенрик. — Вы же сами сказали, что люди ей надоели. Получается, их нельзя возвращать. — Ну, лотерея — такое дело. Тут уж как повезет, — безмятежно ответствовал осьминог. «Если победителю приз не понравился, ничего не поделаешь. Придется вернуть все, как было. Планета правила лотереи знает и нас поймет. Но вы не нервничайте, пожалуйста. Если вам нравится, как получилось, я ничего отменять не буду». «Давайте ваши бумаги», — потребовал Хенрик. «Чем надо потом?» Высокие особы вскоре вышли из приемной, так как Рене непременно хотел проводить своего внука на охоту.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 не лезут ко мне и на том спасибо. Но еще удивительнее было то, что Хенрик им позавидовал. Подумал, тоже хочу так. Что именно так он сам толком не смог сформулировать. Быть вместе и во всем заодно, так что ли? Не потому что по делу надо, а просто для радости. Хотя радость с делом, наверное, тоже здорово совмещать. Жалко, что у меня ничего похожего в жизни не было, думал Хенрик, глядя на них. «Хотя было же, просто очень давно, в детстве, еще до школы, с соседкой Мариной. Стоило встретиться, сразу начинали прыгать от радости и хохотать. И потом в первом классе подружился с мальчишкой из частного дома через дорогу. Как его звали? Не помню. Прозвище помню. Берет. И вот с Беретом было совсем отлично, как у этих двоих», — думал Хенрик. «Вроде ничего особенного не случилось». просто встретились идем вместе по улице смеемся какой нибудь глупости и такой кайф никогда больше такого не будет потому что дружить просто не с кем нет больше в мире людей еще вчера все люди были на месте и фигли толку напомнил себе хенрик все равно я ни с кем не дружил и не стремился не понимал зачем тратить время на каких то чужих людей То ли что-то во мне поломалось, то ли просто не повезло встретить кого-то хорошего. «Мне вообще всю жизнь особо ни с чем не везло», — с привычной обидой вспомнил Хенрик. «Думал, я неудачливый, а оказалось, что я на последнюю мировую лотерею удачу копил». Шутка получилась горькая и смешная, по крайней мере, самому Хенрику она нравилась. Жалко, что вслух говорить эту фразу незачем. «Некому». «Вот еще для чего бывают нужны друзья», — думал Хенрик, глядя на лист желтоватой бумаги, на которой что-то было написано мелкими буквами. Он даже не был уверен, что на знакомом ему языке, но при этом не мог утверждать обратное, просто смотрел, вроде все видел, но не понимал. «Слушайте», — наконец спросил Хенрик, «а, может быть, можно внести небольшие поправки?» «Господи, твоя воля!» Женщина-разрушитель картинно воздела руки к небу. «Что же ты делаешь, Господи? Ты кого нам избрал победителем лотереи? Поправки теперь ему подавай!» «Поправки вносить нельзя, не по правилам», — бодро сообщилась Минок. «Эх», — вздохнул Хенрик, — «мне бы одну, совсем-совсем мелкую. Я бы деда с собакой во двор вернул». «Какого деда?» «Не знаю, как его зовут. В этом дворе живет. У него собачка Корги. Есть такая порода, маленькая, коротконогая, рыженькая, как лисичка». «Ладно, неважно. Короче, из того подъезда собачка и дед. Я их часто видел по вечерам. Такие счастливые, смотреть приятно. Просто жалко стало ее». «Кого тебе стало жалко?» — переспросила женщина-разрушитель таким угрожающим тоном, словно собиралась дать ему в глаз. Но Хенрик не дрогнул, упрямо повторил. «Собачку. Она же одна осталась. Сидит сейчас дома, тоскует и хочет есть, и... Ой...» На этом месте Хенрик натурально обмер, потому что прежде об этом не думал, а теперь до него внезапно дошло. Все остальное – зверье. Коты, собаки, морские свинки. до да кого только люди не держат. Они же домашние. Без людей уже жить не умеют. И сейчас в квартирах в заперти без еды и воды сидят. Даже если я буду целыми днями ходить по городу, выламывать двери и раздавать им еду, почти никого спасти не успею. Ладно, все равно буду, конечно». Хоть пару сотен спасу. Хотя что потом с ними делать, не представляю. Да ну, ерунда, — успокоил его осьминог. С домашними животными все в порядке. Исчезли вместе с хозяевами. Исчезли? Ну да. В ваших мечтах о гибели человечества домашние животные не фигурировали, вы не планировали жить в их окружении или, наоборот, своими руками их истреблять. Поэтому звери просто исчезли. Негуманно было бы их оставлять. «Ясно», — кивнул Хенрик. «Да, это моя ошибка. Когда хотел, чтобы люди куда-нибудь делись, вообще ни разу не вспомнил про домашних зверей. Нечестно их просто так за компанию с хозяевами убирать. Они-то жили и радовались, и за людей не должны отвечать». «Так что, тогда все отменяем?» — спросил меховой осьминог. Хенрик, конечно, не разбирался в интонациях осьминогов и ангелов, но ему показалось, тот не особенно огорчен. Сам-то он сейчас ощущал неописуемое облегчение и одновременно острое горе. Неизвестно, что было сильнее. «Получается, отменяем», — вздохнул он. «Домашних зверей я себе никогда не прощу. Жалко, конечно, ужасно. В остальном-то здорово получилось. Ух, я бы пожил со всеми удобствами, без людей, работы и ипотеки. Но не с моим счастьем. Нет». — Семьсот девяносто пятый, — мрачно сказала бывшая тетка-училка, в смысле профессиональный демон-разрушитель миров, специалист категории бета. Квалификационный экзамен на альфу, по слухам, в текущей вечности до сих пор еще не сдавал никто. От усталости и досады он сейчас выглядел бледной бесформенной тенью. Только красный пуховик по-прежнему был как новенький. Но это общеизвестно. Пальто всегда трансформируется последним. Да и то далеко не каждое. «Очень стойкие парни, эти пальто». «Семьсот девяносто пятый», — скорбно повторил специалист категории «бета». «За какой-то сраный неполный год. Они тут все одинаковые, все, блин, одинаковые». Сидят дома толстой жопой на мягком диване и сладострастно мечтают убить всех людей, а когда дело доходит, сразу на попятную. Котятки, щеночки, цветочки. Чего им там еще обычно становится жалко? Ага, кофейни? Закатики? Так раньше надо было жалеть. Ну или уже так хорошо пожалеть, чтобы получить окончательную амнистию. Так нет, на это их не хватает. сопляки малосильные только и могут что конючить в последний момент не представляешь как мне надоело вечно одно и то же хочу на другой проект не бери в голову сочувственно вздохнул профессиональный ангел восстановитель специалист категории дельта на самом деле он давно перерос эту категорию просто балбес как все ангелы ленится очередной квалификационный экзамен сдавать не спорю работа у нас собачья — добавил он, обнимая мохнатым щупальцем огорченный туман. — Зато и командировочные соответствующие. Пошли их, что ли, пропьем? — Командировочные, что надо, — согласилась бывшая тетка и даже слегка проступила скорбным учительским ликом сквозь темный туман. — Просто ну, бесит. Я их чего доброго скоро начну колотить. Не люблю, когда что-то застряло. Стоит на месте ни туда, ни сюда. А давай возьмем отпуск, лет к на двести. предложил ангел. Хорошо же, солдат спит, служба идет. Никто нам слова худого не скажет. Знают, какой у нас непростой объект. 15 декабря 2021 года.